Глава 22. Кража со взломом. Эй! Раздался хриплый голос едва они вошли в коридор. Нечего орать, отозвался Сайкс. Лучше посвяти нам, Барни. Эге, да это мой приятель. Свету так свету. Что-то с грохотом упало, а потом раздался второй голос, невнятное бормотание только что проснувшегося человека. На пороге возникло пятно света от маленькой свечи, а затем появился и тот, кто эту свечу нес. Отталкивающего вида молодой человек, очевидно, Барни. Сайкс втолкнул Оливера в комнату и вошел сам. В комнате были всего лишь три колченогих стула, маленький стол и ветхий диван. На диване, задрав ноги выше головы, лежал мужчина в модном сюртуке с большими бронзовыми пуговицами. Шею его охватывал роскошный оранжевый галстук. Мистер Тоби Крекет. А это был он. Курил маленькую трубку, время от времени запуская пальцы, унизанные дешевыми перстнями в редкие ржеватые кудри. «Билл, приятель!» сказал Крекет, не вставая. «Рад тебя видеть. Я уже было подумал, что ты отказался от дельца. Тогда бы я пошел на свой страх и риск». О! Последний возглас относился к Оливеру Увидев его, Крекет принял наконец вертикальное положение И пожелал узнать, что это такое «Мальчишка, всего лишь мальчишка» Ответил Сайкс, передвигая стул к камину «Один из питомцев Феджина», — ухмыляясь, пояснил Барни а тогда понятно», — протянул Крекет Они уселись ужинать и посадили с собой Оливера Барни разлил по стаканчикам водку. «Нужно налить и мальчишки, сказал Крекет и, перехватив бутылку, наполнил рюмку до половины. «Пусть поднимет бокал за успех нашего дельца». «Право же», — жалобно начал Оливер, но Сайкс мгновенно перебил его. «Ты, чертенок, пей!» — рявкнул он. «Не заставляй меня злиться!» Испуганный Оливер Выпил рюмку залпом, задохнулся и закашлялся, что привело всю троицу в восхищение Потом, наконец, поели После ужина барни растянулся на полу у камина Сайкс занял место на диване, а Крикету пришлось довольствоваться стульями Оливер остался сидеть за столом и погрузился в тяжелую дремоту Ему снилось, что он бредет по кладбищу, а вокруг, прячась за крестами, скользят страшные лохматые тени Из забытья его вывел Тоби Крекет, бесцеремонно растолкавший и объявивший, что уже половина второго. Мгновенно все оказались на ногах. Пока Сайкс и Крекет одевали длинные пальто, барни доставал из шкафа какие-то инструменты и торопливо рассовывал их по карманам. «Клещи, отмычки, коловороты, фонари, ничего не забыли?» – спрашивал Тоби, пряча в карманы пару заряженных пистолетов. «Все в порядке». Борчливо отозвался Сайкс Берем дубинки и вперед С этими словами он подхватил из рук Барни толстую палку Точно такая же была уже в руках у Тоби Барни проводил троицу до дверей Запер за ними и пошел спать на диване Снаружи царила непроглядная тьма Туман стоял еще гуще, чем вечером, а воздух был насыщен влагой до такой степени, что волосы у Оливера вскоре намокли, хотя никакого дождя и не было. Они прошли по мосту и двинулись по направлению к редким теперь огонькам города. Вскоре они достигли окраин. «Махнем напрямую», – предложил шепотом Сайкс. «Ночью нам никто не попадется». Тоби Крейкет согласно кивнул, и они быстро зашагали по главной улице небольшого городка, действительно совершенно безлюдный в этот час. Изредка им попадалось освещенное окно, еще реже, вдогонку сонно лаяла собака. Спустя полчаса они миновали город. Ускорив шаг, они свернули на проселочную дорогу. Пройдя примерно четверть мили, они достигли одиноко стоящего дома, обнесенного стеной, Даже не отдышавшись, Крекет вскарабкался на нее в одно мгновение. «Поднимай мальчишку, а я подхвачу!» – прошептал Тоби. Оливер и оглянуться не успел, как тоже очутился на стене, а потом на сырой траве по ту сторону. Спустя секунду к ним присоединился Сайкс. Только тут, увидев перед собой дом с темными стеклами, Оливер понял, что целью этой дальней дороги был грабеж – а, может быть, и убийство. В глазах его потемнело, ноги подкосились, и мальчик упал на колени. «Вставай!» – прошипел Сайкс, дрожа от бешенства и вынимая пистолет. «Вставай, я не то и размозжу тебе башку!» «Ради Бога, отпустите меня!» — воскликнул Оливер. «Я убегу и умру где-нибудь в полях! Я никогда не пойду к Лондону близко! Никогда, никогда! Пожалейте меня! Не заставляйте воровать ради всех святых и ангелов небесных!» Сайкс отреагировал на это тихим ругательством и взвел курок пистолета. Но Тоби, зажав рот мальчику, отвел руку Сайкса. «Тише!» «Если ты вздумаешь орать, я сам разобью тебе голову!» Шепотом объявил он. «Мальчишка сделает все!» «Я видел, как людям и с более сильными нервами приходилось туго в такой ситуации!» «Лучше сломай-ка ставень!» Тихо ругаясь, Сайкс спустил в дело лом. Тоби помог ему, и они быстро сняли ставень с петель. Открылась маленькая оконце с частой решеткой, находившаяся почти в двух метрах от земли. Оконце выходило в комнату для мытья посуды. Оно было таким маленьким, что хозяева не считали нужным закрывать окно понадежнее. Возившись еще немного, Сайкс справился с задвижками, и окно распахнулось настежь. Да, взрослому человеку в него ни за что не пролезть, да и подросток тоже не протиснулся бы. А вот такой худой мальчик, как Оливер, мог сделать это без труда. «Слушай сюда, чертенок!» – прошипел Сайкс, вытаскивая из кармана потайной фонарь. «Я просуну тебя в окошко и дам этот фонарь. Ты поднимешься по лестнице, она как раз перед тобой. Пройдешь через маленькую переднюю ко входной двери и откроешь ее». «Там наверху есть сосов», – продолжил Тоби. «Тебе до него не дотянуться, так что придется влезть на стул». «Там в прихожей стоят три роскошных стула с гербами на спинках. Вот и вся работа!» Тоби подставил свои плечи, Сайкс вскарабкался на приятеля и осторожно просунул Оливера в окно ногами вперед и, придерживая за шиворот, благополучно опустил на пол. Держи, фонарь!» – приказал Сайкс. «Видишь лестницу?» Жив, не мертв, Оливер прошептал «да». Сайкс погрозил мальчику пистолетом. «Ты все сделаешь быстро, очень быстро, понял?» «Эй, что это?» — внезапно спросил он. «Что такое?» — прошептал Тоби. «Я ничего не слышу!» «Так, кажется, померещилось!» Сайкс выпустил воротник Оливера из своих рук. «Ну?» Оливер шагнул к лестнице. Он решил, пусть это даже будет стоить ему жизни Вбежать в дом и поднять шум Но едва он принял это решение, как услышал какой-то звук Услышал его и Сайкс «Быстро назад!» – прошипел он, но было поздно Двери распахнулись, и в круге света появились две фигуры Оливер замер, не зная, бежать ли им навстречу или остаться на месте Тут что-то оглушительно грохнуло И Оливера словно дубинкой ударили Пошатнувшись, он отступил Сайкс выругался и выстрелил Фигуры отшатнулись, прячась за дверь Крепкая рука Сайкса схватила Оливера за шиворот И подняла вверх «Проклятье!» – прошипел Сайкс «Эй, Тоби, дай-ка мне шарф, мальчишка ранен!» Словно сквозь сон, Оливер услышал звон колокольчика Выстрелы, чьи-то крики Он почувствовал, что его куда-то несут, а потом все звуки куда-то ушли, провалились в ничто, и сам он уже летел в темной пустоте, где никого и ничего не было.